Ты истинная дочь своего отца, умная, воспитанная, преданная. Аластер поведал мне твою историю, и я зол. Не бойся, девочка, я сердит на твоего так называемого мужа, а не на тебя. Я действительно получал отчет Дерека Айса и усомнился в вашей лояльности мне и короне. Но если бы Аластер Дарк пришел и рассказал мне то, что узнал от тебя, то тебе бы не пришлось переживать все эти лишения и тяготы. что выпали на твою долю. Да и предателя мы бы выявили и поймали гораздо раньше. Ты хочешь что-то спросить?» Поинтересовался король, видя, как я нервно кусаю губы. «Да, ваше величество, что с Аластером? Почему он не навестил меня?» Задала я самый волнующий меня вопрос. «Каратель Аластер Дарк сидит в темнице за совершенные им преступление Кстати, при обыске дома Деррика Айса было найдено письмо, подписанное твоей рукой, что подтвердил Аластер. Тебе знакомо его содержание? Что ты скажешь об этом? спросил монарх, показывая мне проклятую бумажку, написанную под угрозами блондинистого гада. В этом письме нет ни слова правды. Я написала его под давлением Деррика Айса. Он угрожал насилием, призналась я, обмирая от ужаса. Ал, в тюрьме из за меня чем ему помочь хорошо я рад что ты не стала жертвой принуждения но все же ты ведь понимаешь что твой брак с карателем невозможен твердо сказал король вызывая у меня настоящую панику при всем уважении к вашему величеству но наш союз оссвящен в храме матери и подтвержден я люблю своего мужа и не хочу его терять Понимаешь, что наглею, сказала я. Любите? Что за глупости, Фелиция? У меня два обескровленных старинных рода, предатели в ближнем кругу департамента, а вы говорите о чувствах? Вы аристократка, единственная наследница одного из богатейших графств, славных своими традициями и предками. Не позорь своё имя, девочка. Властью данной мне я объявляю твой брак недействительным. ты прошла обряд по чужим именем следовательно незаконно гневно произнес григориан пятый вокруг короля заклубилась сила он читал какое то заклинание а мою руку с брачной татуировкой жгло огнем я со слезами смотрела как четкий рисунок бледнеет пока он вовсе не исчез с руки каратель графини не пара ты выйдешь замуж за другого безжалостно произнес монарх. «Не выйду. Вы не получите моего согласия, а без него даже королевская воля не сделает обряд действительным», — сдавленным голосом произнесла я. «За подобную дерзость жестоко корали. Могли даже казнить, но мне уже было безразлично. Если в моей жизни не будет Алла, то и толку от такого существования мало. Быть может, вечные будут милостливы к нам». и в следующей жизни я буду рядом со своим карателем». «Как ты смеешь!» — взревел Григориан Пятый. «Отец, ты обещал!» Неожиданно заступился Сайрус. «Ты не будешь противиться жениху, если хочешь увидеть своего карателя живым и свободным. Это мое условие!» Немного пригасил огонь своего гнева король. «Если... если я сделаю то, что будет приказано, вы...» «Отпустите Аластера, и никакое наказание или лишение имущества его не коснется», — уточнила я. «Единственная вина карателя Дарка состоит в том, что он скрыл беглую графиню и женился на ней против моей воли. Поэтому да, ты примешь нового супруга, а я не только освобожу Аластера и восстановлю его в должности и правах, но и награжу за раскрытие заговора». и за то, что сумел сохранить последнюю представительницу славного старинного рода, пусть и таким неоднозначным способом. Подтвердил мои слова Григориан Пятый. Внутри все переворачивалось от боли и отвращения к какому-либо другому мужчине, но у меня не было права на малодушие и эгоизм. Я выполню вашу волю. Даю слово графине олсон Едва слышно произнесла я слова древней клятвы, и ее знак отпечатался на моей ладони и запястье короля. — Вот и прекрасно. Не задерживайся долго, Сайрус. Нам еще нужно решить ту гору проблем, что успел создать ты. Бросил король своему сыну, гордо удаляясь из выделенных мне покоев. Как только дверь закрылась, из меня как будто вынули стержень. Не обращая внимания на присутствие Сайруса, Я прижала опустевшее запястье к сердцу и горько разрыдалась, до конца еще не веря в то, что не смогу больше обнять своего аластера, целовать его, таять от нежных ласк или сгорать от страсти. — лис ты разрешишь мне по-прежнему к тебе так обращаться? — спросил принц, осторожно присаживаясь рядом со мной. Я молча отодвинулась, не позволяя наследнику себя обнять. «Я не могу тебе много сказать. Отец заставил меня дать клятву», — сообщил мне принц, показывая ладонь со знаком. «Не плачь, Фелиция. Доверься мне. Все будет не так плохо, как ты вообразила. Я тебе помогу. Только не гневи отца. Сделай так, как он приказал». Попросил Сайрус. «Спасибо. Называйте меня как раньше», — вытирая слезы, попросила я. «Вас не было на балу. Все хорошо?» Спросила я, надеясь немного отвлечься от разрывавшей меня боли. В конце концов, Сайрус не стал бы обещать мне помочь, если бы не собирался нам посодействовать. Сейчас я была готова на все, что угодно. Побег после свадьбы, ведь клятва не даст уклониться от обязательств или любую иную авантюру, лишь бы не принадлежать другому мужчине. А принц стал моей надеждой. соломинкой для утопающего». «Ты не поверишь, что я сделал?» — с каким-то мальчишеским восторгом заявил Сайрус, закатывая рукав и показывая мне золотую вязь эльфийской брачной татуировки. «А ваш отец?» — спросила я, убаюкивая свое осиротевшее запястье. «Не у него, не у эльфийского короля нет власти над этим. Только это пока секрет». Не могу рассказать больше. Хочу только поблагодарить и попросить себя не накручивать. Отец сердится на вас не так сильно, как хочет показать. Остальное... Прости, потом узнаешь. Просто верь мне, — сказал Сайрус, прежде чем поцеловал руку, и торопливо ушел, оставляя меня в полной смятении и тревог.